— возразил Кукишев. — Да и позвольте вам доложить, кралечкас. Разве нам, господа люлькины, образец -с? Они люлькины а мы с вами кукишевы от того мы и хлопнем по-нашему-с, по, по кукишевскис Одним словом Кукишев настоял. Однажды Анненька приняла из рук своего возлюбленного рюмку, наполненную зеленой жидкостью, и разом опрокинула ее в горло.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 два три господи бослови и он спокойно и серьезно опрокинул рюмку в горло точно вылил содержание ее в лохань даже не поморщился а только взял с тарелки миниатюрный кусочек черного хлеба обмакнул в салонку и пожевал таким образом кукишев добился осуществления второй своей идеи и начал уж помышлять о том какую бы такую новую идею выдумать чтобы господам люлькиным в нос бросилось. и разумеется выдумал